Глава десятая. Тошнит от любви. Я встаю в шесть утра и, игнорируя звуки в гудящей и звенящей с похмелья голове, иду принимать душ, пока Лиза мирно посапывает на кровати, подмяв под себя одеяло, хозяйски, закинув на него ногу. Мне так хотелось бы сейчас сделать то же самое и проваляться с ней в постели еще полдня. А лучше целый. Мы бы точно не заскучали. Но работа есть работа. Чищу зубы, бреюсь и приглаживаю волосы, глядя в зеркало на свою помятую физиономию. Умываюсь прохладной водой, чтобы освежиться. И, улыбаясь своим мыслям, вспоминаю, как тогда в поле она назвала мои кудряшки невинными, а потом как чуть не выдрала их этой ночью. Главное не забыть повесить табличку «Не беспокоить» и оставить Лизе записку, чтобы позвонила на ресепшн и заказала завтрак в номер, когда проснется. Наверняка ее тут же настигнет приступ жажды и голода после такой энергозатратной ночи. А я сейчас быстренько перехвачу что-нибудь в столовой. Одеваюсь и уже собираюсь выходить, но до ушей доносится хрипловатый стон. Эта Лиза сладко подтягивается с просоня и трет глаза, размазывая вчерашний макияж. Разбудил? Она испуганно озирается, соображая, где находится. «У тебя все лицо черное. Держи-ка!» Сразу появится чувство свежести. Беру с тумбочки и протягиваю ей пачку влажных салфеток. Она встает, накидывает гостиничный махровый халат и подходит к зеркалу возле кровати. Вздрагивает от собственного вида, охает и смеется. Вытирает лицо. А я стою, засмотревшись на эту картину. «Ты уже уходишь? Я тоже сейчас пойду», заявляет она безапелляционно, голосом от которого прилично веет холодком. «Думал, ты еще поспишь». «Ну, хорошо. Оставь мне свой номер. Я позвоню». «Нет, не надо». Она мрачнеет на глазах. «Как это не надо? Почему?» «Пожалуйста, давай только без вопросов. Это в двух словах не объяснить». «Ну вот, я позвоню, встретимся снова и объяснишь». «Ты не понимаешь. У меня уже другая жизнь. Мы должны обо всем забыть. Так будет лучше для нас обоих». «Конечно, не понимаю». «А как я должен понять, если ты ничего не рассказываешь?» «В чем дело? У тебя уже кто-то есть?» Она медлит с ответом. «Теперь у меня дрожат коленки. Все тело слабеет от мысли, что больше ее не увижу. Но я стараюсь держаться и не подавать вида. Наконец Лиза бормочет что-то бессвязное и спешно собирается». По ее выражению лица невозможно понять, какие чувства она испытывает сейчас. Кроме того, что ей неловко и хочется как можно быстрее прекратить этот неудобный разговор. Но я против. Я должен все выяснить сейчас. Тогда зачем все это? Я думал, мы не просто так встретились и снова можем быть вместе. Почему ты тогда не ушла сразу? Зачем вернулась? Зачем провела здесь ночь? Зачем спала со мной? Просто поддалась эмоциям. Она пожимает плечами. «Так значит, эмоции ко мне у тебя все же есть?» «Я...» Она трет лоб ладонью. «Я просто была слишком пьяна. Прошу, перестань. Не усложняй все». «Так вот. Я искал ее столько времени, не мог забыть. Обезумел от счастья из-за этой случайной встречи. Думал, сама судьба свела нас снова». А она говорит мне, что просто была пьяна и поддалась эмоциям. Интересно, каким? Прекрасно. Я тоже тебя давно забыл. Но, к твоему сведению, это ты снова все усложнила. Уходи и больше не появляйся. Знаешь, я просто должен предупредить. Потому что... Потому что у тебя, видимо, хобби такое. Сваливаться, как снег, на голову. А я терпеть не могу, снег. И ни за что даже не приблизился бы к тебе, если б знал, что все закончится таким образом. Бессмысленное убийство нервных клеток. Ты права. Давно пора перестать. И зачем только я впустил тебя? Я вижу, как Лизу передергивают и понимаю, что сдал себя с потрохами. В точности повторив слова, которые она тогда сказала мне в поле четыре года назад про снег, свалившийся на голову. Она сводит брови, вздыхает, а потом садится на кровать. И взгляд ее постепенно становится мягче. Что же нам теперь делать? Да я понять не могу, в чем проблема. Ты то хочешь, то не хочешь. Сама приходишь и сама же сбегаешь. У меня голова идет кругом, и я не знаю, чего от тебя ожидать в следующую секунду, Лиза. Я очень-очень хочу тебя понять. Просто мечтаю. Но как мне это сделать? Что тебе мешает оставить свой номер? Что мешает быть со мной? Что мешает все объяснить? Я что, маньяк какой-то? Я похож на ненормального? Скажи мне, а я постараюсь помочь, если ты запуталась. Ты думаешь, что делаешь лучше своим молчанием и этой своей взбаломышностью, непоследовательностью? С тобой я как на качелях. Ты так делала и раньше. Сначала жмешься ко мне, тянешься, шепчешь приятности а потом исчезаешь. И что я должен думать? Я старался начать все заново. Не представляешь, скольких сил мне это стоило. Зачем ты опять появилась? Теперь все на смарку. Как мне жить дальше? Ты медленно убиваешь меня, Лиза. Ты убиваешь меня. Ладно, говорит Сухим, как придорожная пыль, голосом натягивая челки. Дай мне свой номер. Я позвоню, когда сможем безопасно встретиться, и все объясню. А сейчас мне надо бежать. Я правда очень спешу». «Безопасно? Отец что, и сейчас тебя достает? Все еще издевается над тобой? Отец умер. Прости, я не знал. Но, Но ты ведь точно позвонишь? Точно. Не смей двинуться с места, я смотрю, как она одевается и уходит». Будто пытаюсь напечатать в памяти этот момент. Грустное черно-белое фото. И почему я ей не верю? Стою перед захлопнувшейся дверью и думаю, что же я делаю не так? И как получается, что ее любовь приходит ко мне только ночью? Уже три дня прошло, а она все не звонит. Вадик говорит, что я все время хожу как в воду опущенный. Постоянно выпадаю из реальности, Погружаюсь в себя, и мне приходится повторять одно и то же по двадцать раз. Сегодня пятница. Это значит, что вечером я должен помочь ему выбрать сережки. Подарок жене на годовщину их свадьбы. А меня буквально тошнит от всего, что связано с любовью и отношениями. Тошнит от себя. Потому что не могу перестать думать о какой-то юбке. И зуб даю. Будь у меня номер Лизы, я оборвал бы ей телефон. Названивал, ревновал и высказывал претензии. А будь адрес, нашел бы где-нибудь наручники. Вломился в дом и приковал к батарее, чтоб больше не убегало. Черт побери! Я чувствую себя Надей, и даже начинаю немного ей сочувствовать. Кстати, вчера я заглянул в подсобку. Мыло для рук закончилось, и решил сам поменять, не дожидаясь горничную. А там застал совершенно неожиданную картину. Наша малышка, Жанна, и Сергей... Ну, тот, бородач-бармен, целуются. Без трусов. Да-да, та самая невинная, вечно растерянная, наша милашка-администратор Жанночка. С этим громилой Сергеем. Прямо красавица и чудовище. Версия для взрослых. Сцена в подсобке. Какой там у них дубль по счету? Неважно. Короче, мотор. В общем, тошнит от любви. У всех она есть, кроме меня. Как тебе эти сережки? Синие, с аквамарином. Камни не мелковаты? Или лучше все-таки бриллианты? По-моему, в самый раз. Уверен, Римке очень понравятся. Повторяю заевшуюся фразу. Тоже мне нашел ювелирного эксперта. Да, когда-то я подобрал Лизе симпатичное кольцо под цвет глаз из того скромного ассортимента, что был доступен среднестатистическому студенту. Но у Риммы глаза карие. А Вадик может позволить себе абсолютно все. Это совсем другая история. И все-таки сказанное мной нельзя назвать ложью. Я вполне уверен, что Римке понравится даже китайская безделушка из рук Вадика, потому что она любит его не за несметные сокровища. И вообще непонятно, за каким хреном надо было меня сюда тащить. Но для надежности пытаюсь как-то разнообразить свою рецензию. «Смотрится очень элегантно. Этот синий камень, как там его? Аквамарин, да. Он оригинальнее, чем бриллианты. А чересчур крупные камни сделали бы их безвкусными. Точно? Не слишком просто. Шутишь? За такую цену простыми их назвать язык не повернется. Из отдела с кольцами доносятся капризные возгласы. Нет, это тоже не нравится. Как что? Посмотри, какое оно уродливое». «Нет, и это тоже отстойное!» — невольно повизгивает девушка. «Девушка, ну подберите же что-то в ее вкусе!» — обращается к продавщице мужской приглушенный голос. «Но вы уже видели весь наш ассортимент. Может быть, ваша спутница присмотрится к варианту из белого золота?» «Не буду я ни к чему присматриваться. Если сказала, что кольцо ничего так, еще не значит, что готова его носить». Меня так и разбирает посмотреть, что там за принцесса на горошине. Может, звезды шоу-бизнеса какие-нибудь наведались? Пока Вадику заворачивают покупку в подарочную упаковку, делаю вид, что просто прогуливаюсь по залу, а на самом деле намеренно приближаюсь к столь экстравагантной паре. И каково же мое удивление, когда в невмеру капризной барышни я узнаю Лизу, а рядом с ней вертится солидных размеров стареющая туша богатого папика. Хм, ну что ж, после такого, по крайней мере, понятно, какие эмоции ей овладели при виде молодого и крепкого мужского тела. Кровь закипает от негодования, и я на автомате двигаюсь к парочке. Встаю с другой стороны от Лизы, пока она что-то втолковывает своему кавалеру, крутя в пальцах кричащую неприлично дорогую побрякушку. Забираю кольцо прямо из рук и кладу на стеклянную поверхность витрины, обращаясь к продавщице. Вы что, не видите? Конечно, этот ширпотреб ей не подходит. Подберите ей самое дорогое, что есть в магазине. Может быть, что-то эксклюзивное? То, чего нет на витрине? Но у нас все на витрине. Разведя руками, оправдывается несчастная продавщица. Очевидно, думая, что вот, еще один идиот подоспел. Лиза поворачивается и ошеломленно таращится на меня. «Ромка? Что? Разве ты не отработала все по полной? Труд должен быть вознагражден. Развлекайся. Не стоит мелочиться, когда папочка платит». Подмигиваю ей, прищелкнув языком, разворачиваюсь и ухожу. «Эй, ты куда рванул? Подожди! Я все уже, иду!» Догоняет меня Вадик у стеклянных дверей. «Не понимаю». «За что? Почему она выбрала этого урода? У меня ведь тоже есть деньги. Я могу ее содержать. Может быть, не в самой роскошной роскоши, но вполне достойно. У меня хорошие перспективы. В ближайшие годы я заработаю еще больше. И я хотя бы ей не противен. Не понимаю. Причитаю, сидя на пассажирском сиденье по дороге домой. Ну, а ты уверен, что это был ее хахаль? Может, помогала начальнику выбирать кольцо для кого-то другого или другу семьи? Да нет, я четко слышал, что кольцо было для нее. Ну, тогда, может, это деловой подарок в благодарность за какую-нибудь профессиональную помощь? Не может, капризничала она совсем не по-деловому. Но ну, не кипятись ты так. Надо сначала во всем спокойно разобраться. Она же обещала позвонить. Ага, три дня назад.